Глава 72 Всю середину дня Эрван провалялся в прострации. После апокалипсиса ухуту Марван взял его за шиворот, привычно сунул в пуленепробиваемый жилет, служивший заодно и спасательным, и закинул в пирогу. На борту находился бандитского вида чернокожий и колос, вооруженный до зубов. Первые местные лица, на которых Ирван не прочел ни страха, ни безумия. Он скорчился на дне лодки и замкнулся в себе. Языки пламени лезали борта, река корчилась в тщетных конвульсиях, ливень бил барабанным грохотом, а он просто ждал, когда конец света поглотит их. Рулевой рванул вперед. Марван остался на носу, готовый пустить еще несколько очередей по выжившим, Желающим свести с ними счеты И речи не может быть, чтобы взлететь из этого района Залитого огнем и кровью По словам отца, следовало вернуться прямо на север В загадочную зону рудников Где Чепик, пилот самолета, как понял Рван, Согласился приземлиться Потом никаких воспоминаний Без сомнения, солнце появилось после полудня Без сомнения, он спал он ничего не видел и ничего не слышал когда он снова открыл глаза то заметил только одно своего отца на носу с автоматом на изготовку совершенно неподвижного белый воитель в черном мире никогда еще старик не казался ему таким настоящим таким соответствующим обстановке в шесть вечера света маскировка Темнота с ее странной мягкостью сразила их, как тайная болезнь. Эрван по-прежнему ждал, когда его сознание выползет из своего закутка. Пока что ему оставались только вспышки паники в мозгу и судороги во всем теле. — Спать будем здесь, — объявил отец, пока лодка подходила к темному берегу. — Мы на полдороге. — На полдороге куда? — С трудом выдавил он, словно натужно отхаркался пересохшим горлом. «К посадочной полосе. Название не важно. Кстати, у той забытой дыры его и нет. Если все пойдет по плану, будем там завтра в полдень, и Чепик нас заберет. Кончен бал, мой мальчик». Падре приказал своим людям разбить лагерь на берегу рядом с лодкой. Он выдал сыну новую одежду и достал папку из его рюкзака. Быстро пролистал ее, потом бросил в реку, и она камнем пошла на дно. У Ирвана даже не было сил воспротивиться. Он больше не был следователем, он стал нищим, вымаливающим правду, как подаяние. И отныне примет то, что ему согласятся дать. «Пошли», — велел Марван. Двое чернокожих разожгли костер под прикрытием листвы. Вечерние ливни уже начались. «Мы не останемся с ними?» «Пошли», — я сказал. С трудом разогнувшись, он двинулся за отцом. Старик взял с собой только то, что нужно, чтобы разбить вторую стоянку в лесу. Вип-квартал, очевидно. Они остановились на укромной лужайке. Марван отошел собрать сухих дров, а Ирван съежился у подножья мангрового дерева, инстинктивно приняв ту же позу, что и в предыдущую ночь. Вокруг сжимал свое кольцо все тот же неотступный дождь. Имена и лица всплывали с необыкновенной четкостью. Мертвый Сальва в вихре долларов, Мефисто, убитый за правду, который уже сорок лет, Пантуазу, пытающийся прикончить его по неизвестной причине и взрывающийся в полете. Все безымянные раненые, сгоревшие в Бедонвиле, облитые керосином. Великим победителем в этой битве стал сам Марван. Его прошлое отныне принадлежало только ему. Эрван открыл глаза. Падре разжег костер и поставил в очаг кастрюлю без ручек. Теперь он вываливал туда томатный соус из консервной банки. Чистый сюрреализм. «Что будем есть?» — спросил Ирван без всякой иронии. «Обезьяну. Но придется проварить ее минимум полчаса, чтобы мясо стало мягким». Марван принялся резать лук. И снова Ирван испытал уверенность джунгли стали для отца естественной средой обитания все ошибались на его счет приписывая ему сложные честолюбивые устремления и хитроумные расчеты макиавели с площади буво на площади буво в париже располагается здание министерства внутренних дел вот еще старик был диким зверем хищником который любил одиночество просторы и сиюминутность животного существования. Выживать — да, вспоминать — нет. Главный кошевар задал единственный стоящий вопрос. «Что ты на самом деле хочешь узнать?» От Ирвана остался только бесплотный голос в темноте, исходящий из-под капюшона. «Кто убил Катрин Фонтана?» «Я!» Разочарование. Уже давно он догадался, что именно свирепая необузданность отца, та, что отравила жизнь ему, брату, сестре, а главное матери, стоила жизни медсестре. Но он предполагал нечто неизбежно более замысловатое. Словно ощутив его сомнения, Марван продолжил. «Я был орудием преступления» но задумали его Мэгги и Депернек. «Они использовали мое безумие, чтобы добиться своей цели». Он подложил в костер еще веток, потом до смешного театральным жестом глянул на свои руки, отливающие алым в отсветах пламени. Все равно именно эти грязные лапы убийцы сделали всю работу. рвану захотелось рассмеяться, но голосовые связки болели. Слишком много кричал в шахтерском поселке, слишком много грязи в горле, слишком много дыма вдохнул. «Депернек был молодым психиатром, которому нечего было делать в Лонтану», продолжил Марван. «Я так и не узнал, с какой стати он очутился в этой дыре, но, по-моему, у него уже были проблемы в Бельгии. У него был очень своеобразный подход к профессии, эффективный, но взамен он ждал оплаты, и не обязательно деньгами. Властью, женщинами, кровью. Научные результаты тоже были его целью. Мы все служили ему подопытными крысами. Он держал в руках лантану. Признание жен, которые трахались направо и налево, мужчин, страдающих мегаломанией, угрызение совести или ненависть к черным — Невротики всех сортов, психопаты, маньяки. Он собирал откровения каждого. Прибегал к легкому шантажу, копил деньги и приобретал немалое влияние. Он контролировал и молодое поколение, особенно саламандр, которых снабжал психоделическими наркотиками. Изготавливал их он сам в подвалах клиники Стэнли и раздавал, иногда бесплатно разыгрывая доброго дядюшку-психиатра и принимая постельные услуги от тех признательных пациенток, которые были согласны их оказать. Но сладко это запретный плод. У этого козла встала на Мэгги, а у той в голове был только я. А ты как раз встретил коти. Марван не ответил, целиком уйдя в свои мысли. Потом прочистил горло и продолжил. Об этом позже. Итак, ситуация складывалась следующая. Мэгги хотела меня, Депернек хотел Мэгги, а я полностью зависел от психиатра. Ты представить себе не можешь, в каком я был тогда состоянии. Страдал галлюцинациями, слышал голоса. Тот май 1968 выбросил меня, как бешеную собаку. В Габоне я немного успокоился, Но когда встретил коти, приступы возобновились пуще прежнего. Я больше не осознавал, что делаю. Я бил ее, хотел изуродовать шрамами, душил. Я и любил ее, и ненавидел. Много раз в порт джантиле де Греко приходилось вмешиваться, чтобы не допустить худшего. «Де Греко». Эрван почти забыл старого призрака. А ведь он на свой лад тоже был жертвой этой истории. Человек-гвоздь обеспечил мне выход. Я собрал чемодан и сбежал в Конго, чтобы обрести покой и уберечь женщину, которую любил. Саламандры принесли мне облегчение. Появилась Мэгги, потом Пернек, его пилюли, его умение слушать... Даже расследование, которое никак не продвигалось, отвлекало меня от собственной болезни. Убийца занимал все мои мысли, заставляя забыть о собственном безумии. До кануна Нового, 1970 -го года. И возвращение коти. Марван кивнул. Он только что бросил лук в кастрюлю. Убегая, я хотел ее оградить, «Защитить от моих приступов!» А тут она снова явилась. Она все еще надеялась меня вылечить. И не знала, что сама была моей болезнью. Сестра Хильдегарда уже произносила эту загадочную фразу. Что они оба имели в виду? Когда она появилась, я был счастлив снова видеть ее. И в ужасе от того, что мог снова причинить ей зло, Очень быстро я опять начал бить ее. А лечение у Депернека? Марван медленно помешивал свое варево. чистое обезьянье лапа время от времени показывалась среди красных пузырей. Этот говнюк умел взяться за дело, но я постоянно отказывался рассказывать о своем детстве. Оно было так глубоко погребено во мне, что потребовался бы домкрат, чтобы его извлечь. А по его словам, никакой прогресс невозможен, если не освободиться от прошлого, в котором и таилась причина всего. К лекарствам и сеансам психоанализа он добавил гипноз, но выудить ничего не получалось. Тогда он связался, не знаю уж с кем, во Франции, чтобы там провели расследование. Его человек прислал полное досье. На самом деле ничего секретного не было, я даже не сменил имя. Когда Депернек узнал всю историю, он понял, как именно ею воспользоваться. Эрван жестом остановил его. «Чего-то я не понимаю. А что на самом-то деле он мог использовать в истории твоего происхождения? И для чего? Какая связь с Кати? Потому что тебе неизвестен ключевой элемент в этом деле». «Какой?» Тот, который я украл когда-то у Депернека. Старик запустил руку в нагрудный карман и достал фотокарточку. Антропометрический снимок, сделанный, очевидно, после освобождения для суда во время чистки. Познакомься с Жаклин Марван. Эрван замер, увидев лицо своей бабушки. Двойник Катрин Фонтана. То же овальное лицо, те же чуть раскосые глаза. Не обязательно зваться Фрейдом, чтобы понять, почему кляйный бастард и любил и ненавидел Катрин Фонтана. Она была реинкарнацией кошмара его детства. «Самое странное, — не замолкал Падре, — что в то время я так глубоко запрятал те дерьмовые годы, что даже не видел этого сходства». Зато Дэпернек стоило ему увидеть этот портрет, сразу понял, в чем ключ моих адских отношений с Кати. Он даже разработал план, подсказанный Мэгги. Какой именно план? Мэгги была королевой Лантана. Она ни в чем никогда не знала отказа. Оскорбление, которое ей было нанесено в тот канун Нового года, Катиза получила меня обратно, без малейших усилий. Было для нее невыносимо. Она хотела уничтожить эту девицу любым способом. А от психиатра она могла получить все, чего хотела, в обмен на свою благосклонность. «Ты хочешь сказать, они заключили договор. Ночь с ней за жизнь Кати». Сначала Депернек убедил ее, что может заставить меня порвать с соперницей. Мэгги согласилась подождать. Он участил сеансы, заставил меня взглянуть на фото матери, убеждал, что проблема не во мне, а в самой Кати, что я должен изгнать этот образ, который оживляет мои прошлые страдания. Когда до него наконец дошло, что ему не удастся заставить меня принять эту истину, он перешел к решительным средствам, и стал подпитывать ненависть, которая меня опустошала. Он только и говорил, что о катарсисе. Убедил меня, что я должен уничтожить это лицо, стереть образ, который и является источником моего безумия. Я до сих пор помню его голос, шепчущий «Ты должен обрести свой катарсис, Григуар". Он замолк на несколько секунд, потом продолжил почти мечтательно. «Знаешь, что написал Фрейд?» Сабини Шпилерейн, любовница Карла Юнга. Нет. Думаю, вы до сих пор любите доктора Юнга, и тем более сильно, что вы так и не выявили ненависти, которую к нему питаете. Я не ищу прощения, но то, что должно было случиться, случилось. В ту апрельскую ночь у меня начался приступ, более сильный, чем обычно. Я задушил Кати в твердой уверенности, что такова цена за мое освобождение. Я сжал руками ее шею, слыша, как она кричит «Кляйнер, бастард!». Я хотел заставить ее замолчать. Я хотел помешать ей причинять мне боль. Я... Старик перевел дыхание и продолжил тихонько. Все произошло в номере лучезарного города. Я там устроил свой штаб. Соседи услышали крики и вызвали ночного сторожа. Фаустина Муниазеру. Именно. Он застал меня с ножом в руке, когда я уже обрил череп коти и вырезал ей сластику на лбу. Он сумел справиться со мной и вызвал Депернека. Эрван уловил еще одну неожиданную деталь этого дела. Тири Фарабо, настоящий человек-гвоздь, Никогда не брил черепа своих жертв. Но легенда сохранила этот штрих благодаря убийству коти. И другая истина вытекала из первой. Крипо, второй человек-гвоздь, был осведомлен об этой подробности. По вполне понятной причине. Ребенком он ассистировал убийцы во время жертвоприношений. Он знал, что Фарабо не прибегал к такому ритуалу однако он сам в сентябре этого года брил своих жертв. Способ показать Марвану, что он знает все. Отец погрузился в молчаливые грезы, по-прежнему помешивая ложкой в кастрюле, словно варил ядовитое снадобье. Потом вздрогнул и снова заговорил. Депернек явился в лучезарный город вместе с Мэгги. Почему с Мэгги? Один он ни за что не справился бы с ситуацией. А Мэгги — единственная, кто был в курсе. Было бы проще сдать тебя. Тебя действительно мозги заплесневели. Допернек хотел переспать с Мэгги, которая хотела заполучить меня обратно. Поэтому следовало напялить шляпу убийцы на единственного возможного подозреваемого — человека-гвоздя. «Как вы увезли тело!» Григоар поднялся со своей курчавой шевелюрой и пончо, защищающим от дождя. Он походил на мифического искателя приключений, человека, сотворившего свою легенду ударами мачете и добытыми самородками. «Завтра поговорим. А пока жари обезьяну и спи». Фардовцы наверняка уже вернулись. Они решат, что сегодняшняя бойня — дело рук Тутси. Через несколько часов тут рванет со всех концов. Мы должны тронуться на заре. Эрван принял свою пайку. Куски мяса, плавающие в соусе, от которого щипало глаза. Казалось, на поверхность вновь выныривала гримасничающая морда макаки. Нет проблем. Он бы проглотил и покрышку. Он ел, как в пещерные времена, руками, а потом заснул, даже не успев обдумать признание отца.